Ханс Хайнц Эверс. «Паук». Рассказ, перевод с немецкого. Ханс Хайнц Эверс, 1871-1943. Немецкий прозаик, поэт, драматург, эссеист. Автор романов «Ученик-чародея» или «Охотник за дьяволом», 1910-й. Алирауне, 1911-й. «Вампир», 1920-й. «Садник в германской» Ночи 1932. Многих книг рассказов, в том числе Ужасы 1908, Мои похороны 1917. Рассказ Паук, взятый из сборника одержимый Санкт-Петербург, издательство Товарищества Маркса 1908. Автора перевода установить не удалось. Особенности лексики и синтаксиса в переводе по преимуществу сохранены. Лилит И в этом воля, неведающая смерти, Кто постигнет тайны воли во всей мощи ее?